В таких манящих мыслях ребята стали укладываться спать. Но предвкушение скорого отлета в путь вольных птиц не давало им сна. Молча вызывали они в пытливом воображении невиданные картины земного рая. Еще дня три-четыре и прощай зима. Впрочем, они здесь дождутся порядочных морозов. Будет гораздо любопытнее из холода, из подметельных в юг, да сразу же в тепло под солнце. Так сказал им Амелька. А уж он-то не станет попусту лясы точить. Башка! Все молчали. Филька лежал в обнимку с Амелькой, чтобы не озябнуть, когда остынет промозглый склеп. Кто-то повел речь крикливым, раздраженным голосом. Филька слышит и не слышит. Уж очень хочется спать. Все плывет, темнеет, уходит вглубь. И со дна Амелькин голос. Ты чего это зубами стучишь? «Чего дрожжи подаёшь? Ежели тяжело, не вспоминай. Молчи!» Филька открыл глаза, но ничего не видел. Тьма была. Потом раздался испуганный, весь в рыданиях, голос Пашки-верблюда. «Я дрожу не от того, что... Я... Мне не это тяжело, не жизнь моя!» – захлёбывался Пашка. «А как я видел, отец мой прохожего в избе убил, а после того мать мою зарубил при мне топором». Мамка дюже долго хрипела, а я под шесток забился кошки. После того два года не мой был. С ужасу языка лишился. У Фильки судорога сжала горло. Во тьме вздохи послышались то здесь, то там. Какой год тебе был? спросила Амелька Пашку. Шесть. Не держи это в сердце, забудь, сказал мудрый Амелька. Я утоплюсь, выкрикнул Пашка. Ой, что ты, тихо пропищала Катька бомба. — А нет, зарежусь, — продолжал Пашка-верблюд. — А поскудило мне все, урод я, силы нету, холодно. Сколько прошло времени, неизвестно, и больше ни слова. Фильке хотелось приласкать Пашку-верблюда, сказать ему маленький, а какой несчастный. — Эх ты, милый мой! — Ребята, спите? — спросил сквозь тьму из своего угла Амелька. — Нет, не спим. Ответила тьма. Вспомнил я своего дружка, не торопясь, как бы переживая то, о чем говорит, стал вдумчиво повествовать о мельком. Я целый год дружил с ним. Все в Крым собирался. Он там бывал разов пяток. Бывал и на Кавказе. И не знаю, врет ли, нет ли, что даже в Америке бывал. А сам щупленький. Заморыш такой, вроде тебя, генерал Вошкин. Не твоего ума дело. — крикнул задетый за живое мальчонка. «Вопрос исперчен!» Он иногда любил перевирать слова. «А звать его Монька Акробат. Из евреев он. Чернявый. Вот башка!» То есть разговаривать умел, то есть отчаянный был, черт его душу знает. «Теперь я в жизни не поверю, что евреи трусы. В Бельма наплюю тому. Я сужу по Моньке. Например, умер он, ребята, так...» Вот поехали мы с ним в Крым на скором. Подъезжаем к Харькову. Он и кричит мне, что из силы собачьего ящика. Ты лежи, а я соскочу. Гляди, какие фокусы буду делать под вагоном. Я ему кричу, не надо, Монька, брось. А он уж соскочил. Я выглянул из ящика, нету Моньки. А тут и поезд наш к вокзалу подлетать стал. Мы знаем, что сейчас ловить нас будут. Соскочили, не доезжая база. Сгрудились, а темновато было. Моньки нет. Я говорю, ребята, Монька на ходу недавно спрыгнул. Однако он убился. Айда Моньку искать. Побегли мы, плюнули и на поезд. Подбежали. Лежит Монька. Одна нога напрочь отрезана, другая повреждена. Что нам делать? Надо на станцию нести. Другого бросили бы, а Моньку мы все любили. Взяли, понесли в больницу. Он очнулся и говорит, пустите, я сам дойду. Опять закрыл глаза. Мы несем. Жалость в сердце жуть. Эх, Монька, Монька. А он открыл глаза, взглянул на меня и говорит. Амелька, дай, пожалуйста, курнуть. Папироса у меня в кармане. Достань, дай сюда. Я подал ему свою гарочку закуренную. На, Монька, милый, затянись. Вставил ему в рот, а он вздохнул и умер. Амелька замолк, помедленно спросил. Вы спите, ребята? Нет, нет, слушаем. Амелька приподнялся на локте, закричал. Душу он вынул из меня, этот самый Монька, акробат. Я давиться через него хотел, вот до чего тосковал я. От тоски два стекла зеркальных вышиб в Харькове на вокзале. Хоть не хулиган, а вышиб. Поймали, били меня, как бьют, не чувствовал, рука вживал. После этого и в Крым ехать не захотелось, сюда вернулся. Он меня, братцы, этот самый Монька, может быть, от смерти спас. Я в Ростове в нарывах весь валялся, в кирпичных сараях, как собака, умирал. Меня все бросили, все до одного. А Монька ухаживал за мной, как мать. Сколько нарывов выдавил своими руками. Бинты, сукин сын, накладывал, что твой фельдшер поил, кормил меня. Врешь, оборвал его Мишка с бреусы. «А рапа запускаешь. Таких людей не бывает на свете». «Кто сказал врешь, «Мишка, ты?» «А в хрябку хочешь?» – пригрозил Амелька. Мишка что-то забубнил посердитому, но присмирел. Девчонка растрогалась рассказом, покрякивала и вздыхала. Инженер Вошкин Пыхтя усердно ловил у себя под рубахой паразитов. Потом спросил. «А почему его акробатом прозвали?» «По тому самому», – ответил Амелька. «Он вот, бывало, на руки станет и может идти вверх ногами с версту. Это, в общем и целом, ерунда» запыхтел инженер Вошкин. «Я на голове пять пройду». «На чьей?» «На собственной».